«Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда. Ни туда, ни сюда». «Так это точно там есть дорога?» — вызывающе уточнил Сабиджан. «А то как раз получится ни туда, ни сюда». «Есть, есть», — заверил Едигей. «Садитесь, поехали. Не будем время терять». И они снова двинулись. Снова затрактили трактора позади, поехали вдоль проволоки. Переживал Едигей. Очень он был обескуражен этим. «Как же так?» — досадовал он в душе.